Глава восьмая. Это была уже восьмая звездная система на нашем пути. Сам-то межзвездный прыжок длится считанные мгновения. Просто чувствуешь легкое головокружение в момент прыжка, а затем компьютерный голос сообщает о том, что прыжок благополучно завершен. Вообще-то, перед первым прыжком разорителя я довольно сильно волновался. Весь мой небольшой опыт межзвездных прыжков был сплошь негативным — Да что там говорить, первый-единственный прыжок, совершенный мною на шансе, чуть было не привел к моей гибели. Правда, был еще и прыжок, и, скорее всего, не один, в трюме рабовладельческого корабля, умыкнувшего меня с родной планеты Земля. Но его-то я совсем не помнил, так как лежал в криокапсуле в виде замороженной тушки. А значит, эти прыжки можно не засчитывать. Однако ничего страшного не произошло, Боцман быстро рассчитал параметры прыжка, которые я тщательно проверил и не нашел ошибок. Затем по моей команде прыжковый двигатель «Разорителя» был активирован, и наш корабль совершил свой первый прыжок на длинном пути к обитаемым мирам. К счастью, так называемой «прыжковой болезни» у меня не было. И после межзвездного прыжка мой организм особо не страдал. Не все жители Ареала могли этим похвастаться. А мне вот повезло. Меня не мутило и голова не болела. Только чувство легкой дезориентации, которое быстро проходит — красота. Сама звездная система, в которой мне посчастливилось встретиться с Разорителем, была довольно удалена от звездных трасс и обитаемых миров. Мы находились в так называемом «диком космосе». Эта область галактики была практически не изучена. Система Шиерского синдиката, где я горбатился в качестве космического шахтера шесть месяцев, была довольно далеко от этого места. Вот что значит неконтролируемый прыжок из опасной зоны. Вообще-то в нынешней космической навигации дальние межзвездные прыжки не особо приветствовались. Чем дальше вы совершаете прыжок, тем больше вероятность ошибки в расчетах. Поэтому всем навигаторам рекомендовалось совершать прыжки к ближайшим звездным системам. Так, прыгая от системы к системе, можно было довольно безопасно добраться до цели. Однако это не отменяет пиратов, кораблей Роя и прочих космических неприятностей на вашем пути. Например, наш кратчайший путь к границе Ареала составлял аж 33 прыжка а до территории Ланзарской республики надо было совершить 46 прыжков. Однако я по понятным причинам не стремился попасть в Ланзарское космическое пространство. Меня устраивала территория так называемого «фронтира» — это малоосвоенные миры на границе ареала. Там ведь мне проще всего будет затеряться в толпе и исчезнуть из поля зрения ланзарских спецслужб. Поэтому после небольшого спора с Боцманом тот стал прокладывать маршрут к ближайшему миру Фронтира, независимой планете Диссо. При этом мы решили сделать небольшой крюк и посетить место последнего боя 14-й эскадры второго космического флота Ланзарской республики с Роем. Да-да, той самой эскадры, которой принадлежал и Разоритель в своем последнем бою. На все вопросы Босмана я высказал мысль о поиске выживших в этом сражении людей. Но на самом деле я не очень-то верил, что кто-то там смог выжить. Просто во мне проснулось любопытство, подталкиваемое моим внутренним хомяком. Ну, интересно же увидеть место грандиозной космической битвы. Да и может там какие-нибудь ништяки обнаружатся. Вообще-то я мечтал найти там какой-нибудь подбитый небольшой крейсер или эсминец подремонтировать его силами ремонтного комплекса «Разорителя», а уж на нем отправиться в одиночное плавание. Мой шанс, конечно, спас меня от пиратов и синдикатчиков, но если вместо него я получу небольшой боевой корабль седьмого поколения, то это позволит мне неплохо устроиться в будущем. И вот, наконец-то мы прибыли к месту космического сражения. Вопреки опасениям, «Разоритель» вышел из прыжка довольно штатно на краю системы, Прямо идеальный выход. Если вдруг появится какая-нибудь опасность, то можно довольно быстро уйти в прыжок. Но окружающий космос казался довольно безопасным. Мощные сенсоры авианосца заработали на полную катушку, усиленно сканируя окружающее пространство. Никакой активности обнаружено не было. Никто не атаковал нас, не облучал сканирующим лучом, не наводил ракеты. Космос вокруг был пуст и безмолвен. Лежа в капитанском ложементе я внимательно изучал голографическую карту системы, на которой появлялись обнаруженные нашими сенсорами объекты. Капитан, я рекомендую выслать АКИ на разведку. Это расширит нашу зону видимости, возник в моей голове голос боцмана. Хорошо, вышли оба мрака. Пусть проверят первые и четвертые сектора. Пилотом авангардов быть в готовности, согласился я с ним. Наличие авиации на борту корабля значительно расширяет его разведывательные возможности. Сенсоры на разорителе, конечно, стоят одни из самых мощных и современных, но тот же АКИ «Мрак» может пролететь гораздо дальше и разведать обстановку на значительном удалении от авианосца. Кроме того, система маскировки делала «Мраки» малозаметными целями, что очень сильно способствует выживанию разведывательного истребителя. Следующие девять часов были довольно рутинными и скучными. Первоначальное напряжение давно спало, полчища поджидающих нас жуков обнаружено не было. Хотя обломков кораблей хватало, боцман скрупулезно наносил все обнаруженные объекты на тактическую карту системы. Пока ничего особенного мы не нашли. Кусков жучиных кораблей было довольно много, но попадались и обломки ланзарских, звездолетов и истребителей — Относительно целых корпусов человеческих кораблей было найдено всего три. Однако при ближайшем рассмотрении они годились только на металлолом. Жуки тут хорошо постарались. Они смогли жестоко изувечить все останки людских кораблей. Выживших в таком хаосе быть просто не могло. Кроме того, поиск затрудняло то, что многочисленные обломки кораблей со временем растащило по всей системе. Хотя не все было так плохо. Были найдены 5 ланзарских АКИ «Бестия», 1 АКИ «Мрак» и 36 АКИ «Авангард». Все они были, конечно, повреждены, но ремонтопригодны. Кроме этого, наши ремонтные дроиды смогли снять с покореженных корпусов ланзарских кораблей 28 турелей противокосмической обороны и три башни с крупнокалиберными дезинтеграторами. Ну и, конечно, все найденные нами корпуса и крупные обломки человеческих звездолетов были тщательнейшим образом выпотрошены на предмет более или менее целых запчастей, системы агрегатов. Тут себя особо ярко в роли хомяка проявил Боцман. Дроиды, повинуясь его командам, тащили на борт нашего корабля, на мой взгляд, совершенный хлам. На мои возражения Искин ворчливым голосом уверял меня, что такое добро бросать просто грех. Мол, починим, покрасим, и будет лучше нового. Нельзя забывать и о скорбной миссии идентификации членов экипажей погибших ланзарских кораблей. Все обнаруженные в обломках тела людей тщательно идентифицировались. Потом все эти данные о погибших будут переданы властям Ланзарской республики. Таковы правила. На исходе девятого часа поисков наконец-то начало происходить нечто интересное. Пилот одного из «Мраков» доложил об обнаруженном крупном обломке человеческого корабля с живыми биоформами на борту. Кроме этого, на найденном обломке были замечены следы энергетической активности. Он принял закодированный сигнал, свой-чужой, и ответил на него. А это значило, что Искин там все еще функционирует. Многообещающей находкой оказался 200-метровый кусок носовой части линейного корабля «Гордость Ланзара». Наш мрак обнаружил его на границе астероидного поля. Обломок линкора выглядел довольно потрепанным. Может, это и спасло его от усиленного внимания жуков. Тщательно просканировав окружавшее его пространство, разоритель осторожно приблизился к находке. Босман за это время успел связаться с эскином линкора и получил от него необходимую информацию. Судя по ней, дело обстояло следующим образом. Гордость Ланзара был сильно поврежден и не смог уйти в прыжок. Линкор дрался до конца, отбивая атаки многочисленных кораблей Роя. И конец этот был вполне предсказуем. В результате детонации реакторного отсека могучий линейный корабль погиб в яркой вспышке. Все, что от него осталось... Это кусок носовой части и куча более мелких обломков. Но не весь экипаж линкора погиб в пламени взрыва. В отсеках уцелевшей носовой части сохранился кислород и энергия. Люди там тоже уцелели. Во многом это произошло благодаря тому, что на носу гордости Ланзара располагался госпитальный отсек, в котором был свой вспомогательный реактор и маломощный скин. Это позволило поддержать систему жизнеобеспечения в работоспособном состоянии. Кроме того, в госпитальном отсеке располагались 10 медицинских капсул и 30 криокапсул. Это помогло выжившим членам экипажа продержаться до прихода спасателей. То есть до нашего прихода. Распоряжаюсь переправить капсулы со спящими людьми на разоритель. Всего спасенных оказалось 33. Из них двое оказались офицерами, а остальные были химерами. С химерами все ясно. Переподчинить их мне будет несложно. Просто зачислю в экипаж разорителя и все дела. Устав военно-космических сил Ланзарской республики такое предусматривал. С офицерами же все было немного сложнее. Я их мог присоединить к своей команде, но для этого они должны выразить свое согласие на переход в мое подчинение. Если не согласятся, то станут простыми пассажирами с ограниченным доступом. Итак, первым офицером был некий Алгус Респер. Просматриваю идентификатор его нейросети на панели медицинской капсулы. Так, что тут у нас? Лейтенант третьего ранга, командир носового артиллерийского кластера линейного корабля «Гордость Ланзара». 25 биологических лет. Неплохо. Такой молодой, уже в таком звании. Интересно, за какие такие заслуги он его получил? В Ланзарском военном флоте выслуга лет была довольно большой. От звания к званию надо служить не менее семи лет, хотя и жили тут люди гораздо больше, чем на земле. Значит, низший офицерский ранг был лейтенант первого ранга. Затем следовал лейтенант второго ранга, и только потом шел лейтенант третьего ранга. Теперь вы понимаете мое удивление. 25-летний кадр ну никак не мог носить такое звание. Он же еще в первом чине должен был ходить. Загадка, однако. Второй офицер тоже оказался с подвохом. Он был женщиной. Сюрприз! У синдикатчиков женщины считались людьми низшего сорта. В шейерском синдикате их использовали только в качестве рабыни обслуги. Даже среди рядовых боевиков синдиката не было женщин. На «Разорителе» также женщин в экипаже не было. Я специально просматривал личные дела всех его членов, живых и погибших. Так вот, там были только мужчины, а тут такой сюрприз. Так-так, посмотрим. Лоша Ярд, лейтенант первого ранга. Двадцать четыре года, командир медсекции линкора «Гордость Ланзара». Медик, значит. «Такой кадр нам пригодится» а то на «Разорителе» нет своего штатного доктора. Всей медициной вынужденно заведует Боцман, который управляет медицинскими дроидами. Поэтому сертифицированный специалист тут не помешает. О квалификации Лаши Ярд говорит тот факт, что все ее пациенты выжили в своих капсулах. Шесть лет как-никак пролежали замороженными тушками. Настроить медицинское оборудование правильно для долгого сна в режиме заморозки не каждый сможет алаша смогла. И это говорит о ее высокой квалификации. Кроме капсул с людьми было решено выпотрошить и сам кусок носовой части гордости Ланзара на предмет запчастей, оружия, продуктов питания и прочих полезных вещей. На этом настоял болтсман, проявивший хватку настоящего прапорщика. Я не стал возражать, помня о своих дальнейших планах. Когда работы по разграб... разборке подходили к концу, наши АКИ, патрулировавшие пространство вокруг разорителя, вдруг доложили об обнаружении противника. Объявляю боевую тревогу и устраиваюсь на капитанском ложементе. Внимательно изучаю приближающийся корабль, что обнаружил один из моих дальних патрулей. Противник идентифицирован и опознан с вероятностью в 100%. Это дредноут Роя. Он похож на яйцеобразный астероид диаметром 3 километра. Опасный противник для нашего разорителя. Это если сходиться с ним в артиллерийском бою. Мои пушки, конечно, стреляют дальше, но у жучиного дредноута броня гораздо толще. Поэтому меряться у кого больше пушки, я с ним не собираюсь. Авианосцы не дерутся в рукопашную. Они должны уничтожать противника на дальних дистанциях. И в этом мне помогут наши аэрокосмические истребители. Сейчас у меня в строю 19 пилотов. Кроме этого, каждый мой пилот может вести, помимо своего АКИ, еще и два дроида-истребителя. Вообще-то все авангарды на Разорителе являются дроид-истребителями. Они и сами по себе могут вести бой, но под контролем живых пилотов в аватар-системе их боевая эффективность повышается в разы. Через 2 минуты 36 ударных АКИ уже покидали стартовые ячейки в корпусе разорителя. Формируем ударный ордер, который устремляется в сторону противника. Кстати, враг пока не обнаружил разоритель. Слишком уж он далеко находится, даже для наших корабельных радаров и сканеров. Только благодаря сенсорам одного из мраков я могу его видеть. Командирский доступ позволяет мне наблюдать за всей картиной боя. В любой момент могу подключиться к одному из наших АКИ и видеть то, что видит он. Такие возможности завораживают. Ныряю в бортовую систему мрака, увеличиваю изображение вражеского дредноута. Он выглядит сильно потрепанным. Похоже, хорошо досталось ему в бою с Ланзарской эскадрой тогда, 6 лет назад. Огромные кратеры усеивают корпус астероида. В носовой части дыра метров на 200. Там у этого типа жучиных кораблей обычно располагались ангары с истребителями, около трех соток которых теперь нет. Данные сканеров мрака и характер многочисленных повреждений указывают на то, что гипердвигатель этого дредноута серьезно поврежден. Вот почему он все еще болтается в этой системе, а не ушел вместе с Роем. И как только насекомые не сдохли тут за прошедшие шесть лет, Обычно не любят они удаляться от Роя. Теряют волю к жизни, впадая в кому. А эти вот живучие гады. Но скоро мы исправим эту недоработку. Враг довольно уверенно двигается в нашу сторону. Странно. Засечь наш разоритель жуки не могли. Далековато. Но что-то же их насторожило. Может быть, поймали нашу сенсорную активность? И сейчас спешат проверить, что тут творится». В любом случае отсидеться мы не сможем. Придется драться. Следующий час прошел довольно спокойно. Космические битвы на самом деле совсем не такие, как их показывают в кино. Прежде чем начнется перестрелка между кораблями, несколько часов уйдет на маневры. Но это для обычных боевых кораблей. А для авианосцев в большинстве случаев космический бой проходит совсем незрелищно и довольно рутинно. Выпустить авиацию на большом удалении от противника, главное вовремя его засечь. Дождаться возвращения своих АКИ и успеть уйти от ответного удара. Вот и вся тактика. Хотя если не повезет, то приходится отбивать атаки уже вражеских аэрокосмических истребителей. А вот более крупных противников вблизи авианосец даже не увидит за весь бой. Но это в идеале. Ведь реальная жизнь не похожа на компьютерную игру. В ней случится может всякое, и бывает, что и авианосцам приходится отстреливаться от вражеских кораблей. Сейчас рисунок боя складывался совсем не экстремальный, а вполне себе стандартный для авианосца. Врага мы смогли засечь на дальних подступах, успели отправить к нему навстречу свою ударную авиагруппу. Теперь все зависело от наших АКИ. Дредноут Роя даже в таком потрепанном состоянии был серьезным противником. Хорошо, что он остался без истребительного прикрытия. Если бы его ангары уцелели, то сейчас бы нашим авангардам пришлось прорываться сквозь заслон из трех сотен жучиных АКИ. А так ударная группа заходит на цель практически в тепличных условиях. Наконец истребители приблизились к зоне пуска. Короткая команда. Из точек подвески стартуют ракеты. Дело сделано. Авангарды синхронно разворачиваются и уходят назад. Их миссия выполнена. В зону действия противокосмической обороны дредноута противника войдут только ракеты, которые сейчас в тактическом режиме обмениваются сигналами и быстро формируют две стаи. Впереди летят легкие ракеты типа «Комета». Они довольно быстрые и маневренные, и потому быстро вырываются вперед. Позади них на значительном удалении следуют «Доминаторы». Эти тяжелые противокорабельные. Они более массивны, тихоходны и не так маневрены, как кометы. Обе стаи ракет совершают сложные перестроения, заходят на противника со стороны носа. Небольшие тактические скины, стоящие на доминаторах, анализируют данные с наших сканеров и приходят к выводу, что удар под редноуту Роя лучше производить с носового ракурса. Именно там повреждения вражеского корабля наиболее существенные. А значит, система жучиного ПКО в этом секторе не так эффективна. Ведь большинство оборонительных турелей в этой зоне уничтожены или повреждены. Это должно снизить интенсивность вражеского огня. Доминаторы сейчас в этом тандеме играют роль координаторов совместной атаки. У Кометта своих эскинов нет, поэтому они подчиняются командным импульсам, идущим от доминаторов — перестраиваясь в атакующий ордер и наводясь на цель. Хотя систему наведения комет нельзя называть примитивной, но сейчас она полностью синхронизирована с тактической сетью, которой управляют эскины доминаторов. На врага в данный момент несется не кучка одиночных ракет, а единая боевая группа, спаянная общей тактикой. Вот кометы влетают в зону вражеского ПКО турели насекомых открывают по ним бешеный огонь. Небольшие юркие ракеты начинают хаотично маневрировать, сбивая вражеский прицел. Но это не все сюрпризы на сегодня, что ждут жуков. Внезапно примерно треть комет — Взрываются, превращаясь в большие облака микроскопических металлизированных частиц, которые зависают в космическом пространстве, закрывая сплошной пеленой от сенсоров насекомых приближавшиеся доминаторы. Оставшиеся кометы начинают гибнуть от огня оборонительных турелей, исчезая то тут, то там в яркой вспышке. Но вектор атаки был выбран правильно. Здесь действительно оказалось не так уж много турелей. Двенадцати ракетам типа «Комета» все же удалось проскочить к туше дредноута «Роя». Кстати, энергетические щиты этого исполина были деактивированы. Скорее всего, из-за старых повреждений. Поэтому нашим ракетам даже не пришлось включать систему их преодоления. А такие системы на «Кометах» и «Доминаторах» были. Уже на подлете головные части «Комет» раскрылись, и из них вынырнули тучи мини-ракет которые, в свою очередь, стали наводиться на сенсорные узлы и турели ПКО корабля противника. Сбить все мини-ракеты было просто нереально, хотя жучины и оборонительные турели все же старались это сделать, но целей было слишком много. Вскоре мини-ракеты уже начали детонировать на корпусе гигантского корабля, снося элементы системы противокосмической обороны. Нет, броню корабельной обшивки мини-ракеты пробить бы не смогли. Это все-таки дредноут, а не гражданский транспорт или истребитель. У этих ракет сейчас были другие цели. Турели ПКО, сенсоры станции наведения. Все это в данный момент поражалось нашей смертоносной мелочью. Я наблюдал за атакой мини-ракет через сенсоры одного из доминаторов, которые как раз вынурнули из облака мельчайших металлизированных частиц. По корпусу вражеского корабля в районе носа прокатилась волна ярких вспышек. Прямо ковровая бомбардировка. В космосе. Ха -ха. После такого практически все турели ПКО на носу Дредноута Роя были выведены из строя. По надвигающейся волне доминаторов никто не стрелял. К чести жуков стоит сказать, что они попытались исправить это положение. Дредноут вздрогнул и начал медленно разворачиваться, стараясь навестись на ракетную стаю наименее поврежденным бортом, чтобы задействовать все расположенные там оборонительные турели. Но скины доминаторов тоже не зевали, с легкостью парировав этот маневр. Ракетная стая быстро сменила траекторию полета, уклоняясь от вражеского огня. Правда, пару доминаторов жуки все же смогли зацепить. Один из них был уничтожен а вот вокруг другого вспыхнул купол энергетического щита. Да-да, теперь хотелось бы немного рассказать про тактико-технические характеристики тяжелой противокорабельной ракеты «Доминатор». Эта дальнобойная ракета, помимо совершенной системы наведения и небольшого тактического искина, имела еще и небольшой генератор щита. Обычно такие маломощные щиты ставятся на истребители Кроме того, доминатор имел чрезвычайно мощную, квазариевую боеголовку, взрыв которой мог легко уничтожить легкий крейсер. Из-за этого в Ланзарском флоте доминаторы еще называют убийцами крейсеров. И вот сейчас 26 таких убийц-крейсеров приближалось к развороченной носовой части жучиного дредноута. Глядя на приближающуюся тушу вражеского корабля, я даже засомневался, хватит ли этого, чтобы его прикончить. Уж слишком он был огромный, этот корабль Роя, похожий на изрытый кратерами астероид. Момент истины. Касание. Детонация. Резко разрываю контакт с доминатором. Невольно приподнимаюсь на ложементе, щурясь от яркого света. Ух, до сих пор удивляюсь местной технике. Земля нам такое и не снилось. Слушаю доклад Боцмана. Враг уничтожен. Удар доминаторов расколол дредноут Роя на четыре неровных части. Теперь ему точно конец. Даже если в отсеках кто-то из жуков и уцелел, это не важно. Туда мы точно не полезем. Для этого у меня нет абордажников. Да и не хочу я рисковать своими людьми. Тем более, что с жуков никаких полезных для нас трофеев не возьмешь. Для нас их техника и оружие совершенно бесполезны. «Слишком уж насекомые от людей отличаются. Расстреливать обломки я тоже не вижу смысла. Зачем? Чтобы убить еще несколько сотен жуков? И так сдохнут. Свой корабль они точно не починят. А значит, их убьет космос. Не хочу зря переводить боеприпасы. Они все же денег стоят, и немалых. Например, тот же «Доминатор» стоит как истребитель четвертого поколения. Короче говоря, эта угроза устранена». Похоже, пора покидать это корабельное кладбище. А то еще кто-нибудь нехороший прилетит на огонек. Я тут вообще воевать не планировал. Думал, что здесь все жуки давно вымерли, а один дредноут вот не вымер. А где один, там могут и десять вылезти, и сто. Жуки они такие. Эти в одиночку летать не любят. Поэтому хватит тут мародерить. А то можно и нарваться. Уходим.